Глава сорок «Нет!» — отчаянный возглас Лори вырвал его из сна. «Ты умер! Умер!» Последние слова она выкрикнула уже на руках у Ланса. Он сам не понял, как очутился в комнате дочери, как оттолкнул с дороги госпожу Нерину. Грейс, бледная, встрепанная, стояла в дверях. «Кошмар!» — тихонько пояснил он. «Неудивительно!» Для него самого схватка с Моросом не прошла бесследно. Первую ночь он едва смог заснуть. Все казалось, что из темноты сейчас вынырнет морда с разверстой пастью, откуда торчали зубы иглы. Он просыпался, слушал ровное дыхание жены и дочери. В тот вечер Грейс забрала Лори в их кровать и проваливался в сон, чтобы казалось через несколько минут снова распахнуть глаза, уставившись в темноту. Он, взрослый мужчина, до сих пор не мог по-настоящему поверить, что все кончено. А каково малышке? Они с Грейс позаботились, чтобы она спала спокойно в эти дни, но, видимо, потрясение оказалось слишком сильным. «Я за успокоительным». Грейс исчезла в полумраке дома. Лори обвила руками его шею. «Папуля, не отдавай меня ему!» «Тихо, маленькая». Он качнулся, баюкая дочь. «Это сон, всего лишь сон». «Нет, он зовет меня!» Ланс вздохнул. Это просто сон, маленькая. Он умер. А вдруг он не умер, а просто притворился, а теперь прячется в доме. Грейс подала кружку с разведенным лекарством. Лори обхватила ее двумя руками, зубы застучали о глиняный край. Ланс поднялся с кровати, все еще держа дочь на руках. Давай посмотрим. Вместе они заглянули под кровать, под все шкафы, под стол и даже в печь, где олели, догорая угли. Видишь? «Дома нет никого чужого и никогда не будет». Лан снова принес ее в спальню, опустил на кровать, накрыв одеялом. «Спи, Репка, я прогоню всех чудовищ». Лори потёрла кулачками глаза, неваляшкой подскочила на кровати. «Я не хочу спать, не хочу!» Она снова скривилась, собираясь заплакать. «Он говорит, что всегда будет со мной. Он говорит, что станет мной!» Грейс села рядом, обнимая дочь. Встретилась взглядом с Лансом, и он знал, что сейчас они думают об одном и том же. Ребенок, не достигший пяти лет, едва ли сочинит такое. Или сочинит. Он начал лихорадочно перебирать в памяти все сказки, что когда-то читал Лори. Не было ли где злой ведьмы, которая приняла облик красавицы? Не вспоминалось. Хоть тресни. В дверь застучали. Громко и гулко. Лори, успевшая прикорнуть на коленях матери, подскочила и снова расплакалась. «Он пришел. «Я проверю», — сказала госпожа Нерина, плотнее закутываясь в халат. «Нет, репко. Ланс постарался сказать это спокойно, хотя хотелось рвать и метать. Только малышка успокоилась. «Это не чудовище. Это просто кто-то из соседей заболел и пришел за помощью. Как всегда. И, конечно, этот кто-то вовсе не виноват в их проблемах. Он прислушался к негромким голосам у двери, но разобрать слов не смог. «Там господин Флюк», — сказала вернувшаяся телохранительница. «Очень просит госпожу Мон помочь. Жена рожает». «Вот видишь, Репка, ничего страшного», — сказала Грейс, попыталась садить дочь с коленей, но Лори обхватила ее ручонками, прижавшись. «Мамуля, не уходи!» «Я схожу». Ланс поднялся с кровати. «Ты мужчина?» — покачала головой жена сомнением посмотрела на Лори, которая не торопилась разжимать руки. «Поговорю с мэром, он рассудительный оборотень, и госпожа Флюк всегда отличалась здравомыслием». Он накинул рубаху, потер лоб, соображая. Роды, оборотница. Ни разу за всю практику ему не приходилось принимать роды у оборотней. Как так получилось? Ланс вышел в сене. Мэр, увидев его, поклонился, неловко переступил с ноги на ногу. «Господин Мон, не сути, но лучше бы ваша супруга...» Грейс не может пойти, ей нужно остаться с дочерью. Он вслушался в происходящее в доме. Лори, похоже, успокоилась. «Да, малыши, дело такое!» — печально согласился оборотень. «У целителя нет пола, по крайней мере, когда он занят своими обязанностями», — заверил его Ланс. «Идите домой, побудьте с женой». Если роды начались недавно, ей сейчас больше нужна поддержка любящего мужа, а не помощь целителя. Я оденусь и приду. Так это... Я не знаю. Оборотень нервно переступил с ноги на ногу. Мы поэтому и хотели, чтобы ваша супруга. Женщина женщину всегда поймет и подскажет, а я не знаю. Он запустил пальцев и без того взъерошенные волосы. Ланс изумленно моргнул. Пятеро детей. Шестые роды, а отец до сих пор не знает, что делать. А раньше, начал он и вспомнил. Женские циклы всех раз связаны с Луной, но оборотни эта связь самая сильная. Зачать ребенка они могут лишь в полнолуние в волчьем обличии и рожают в волчьем обличии, в лесу, в обустроенном мужем логове, вылизывают младенца, кормят в первый раз и только на утро приносят в дом а отец в это время охраняет роженицу от возможных опасностей леса. «Так раньше-то оно, как заповедано, лесом шло», — пробурчал Флюк. «Я уж и логово приготовил, подстилку натаскал, все, как полагается оно, вон как». Видимо, от пережитого потрясения роды начались раньше времени. «Тем более бегите к жене, держите за руку, обнимайте и говорите, что все будет хорошо». «А как же!» «Рожать-то она как будет?» «Как все женщины. Другого способа природа не придумала. Налить вам успокоительного?» «Нет, я побегу. Только вы быстро, мэтр!» Поправлять его Ланс не стал.